Пункт шестой. Как вектор движения в тональном пространстве согласуется с притяжением? В первой фазе нашего исследования мы нашли удивительную чуткость слушателей к особенностям перехода в дальние тональные области. Поскольку среди этих слушателей не было музыковедов, то непредвиденная тонкость их реакции говорит о врожденной человеческой восприимчивости к деталям тональных путешествий. Именно восприятие путешествий на дальние расстояния стало откровением, показавшим, как разум поддразнивается и развлекается игрой на силовых линиях в тональном поле. Реакции на дальние расстояния в поле тонов образовали две группы «приятный сюрприз» и «неприятный сюрприз». После некоторого размышления о том, почему же получилось две группы, стало очевидно, что в основе приятного сюрприза лежит особое отношение между начальной и конечной точкой путешествия, а точнее особенное отношение между трезвучиями на начальной и заключительной тонике. Тоническое трезвучие строится на тонике и состоит из трех устойчивых тонов данной гаммы «тональности». Одной из особенно понравившихся участникам отдаленных точек прибытия была хроматическая ступень первая. Представьте клавиатуру фортепьяно. Если до мажор — это тональность отбытия, а ре бемоль мажор — тональность прибытия, то если сыграть трезвучие до мажор и трезвучие ре бемоль мажор одно за другим, то это будет ощущаться как скольжение от звуков первого трезвучия в звуке второго. Все тона начального трезвучия — работают как вводные тона для звуков конечного трезвучия. Перед нами нечто подобное пути наименьшего сопротивления. Поскольку ухо воспринимает отношения между двумя трезвучиями как взаимовводные, то этот трюк восприятия создает ощущение естественности перехода от начальной тональности к конечной. Близость по звуковысотности побеждает эффект тонального расстояния. Отдаленная точка в тональном пространстве разница в 5 бемолей между тональностями до мажор и ре бемоль мажор должна была бы ощущаться как напряженная, но особое отношение между начальным и конечным тоническим трезвучием дразнит восприятие и вызывает приятное удивление. Вот почему неаполитанский аккорд обращение мажорного трезвучия на пониженной диатонической ступени второй фигурирует в музыке как одно из самых популярных прибытий в прерванном обороте. Все три тона в трезвучии «до» мажор ведут к тонам трезвучия «ре» бемоль мажор. Ощущение скольжения помогает нашему восприятию восстановить систему отсчета на новом центре, на ступени первой разница знаков при ключе равна пяти бемолям, Отношение между тональностями до мажор и си мажор иллюстрирует еще одну скользящую модуляцию на хроматическую ступень одиннадцатую. Разница знаков при ключе равна пяти диезам. Мы можем также думать о скользящей модуляции как сдвиги гаммы на полтона вверх. Например, от гаммы до мажор к гамме до диез мажор. Разница в семь диезов Или на полтора вниз, например, от гаммы до мажор к гамме до бемоль мажор, разница в семь бемолей. И в том и в другом случае мы имеем дело с ингармоническими близнецами, расположенными у основания квинтового круга. До диес мажор равен ре бемоль мажору и до бемоль мажор равен си мажору. Другой пример приятной скользящей модуляции – это переориентация на ступень 11. Если взять до мажор как тональность отбытия, а си мажор как тональность прибытия, пять диезов при ключе, то перед нами будет еще одна пара тонических трезвучий, для которой близость по звуковысотности преодолевает влияние тонального расстояния и создает ощущение приятного сюрприза. Мажорная модуляция на ступень 11 воспринималась как яркая и веселая. Скольжение между двумя тоническими трезвучиями – это не единственный трюк для произведения приятного сюрприза во время путешествия на дальние расстояния в тональном пространстве. Есть еще один способ, и он использует силу тоники. Тоника – это самый устойчивый тон в гамме тональности – Когда во время путешествия в тональном пространстве отправная точка тоника превращается в члена тонического трезвучия далекой тональности, то это производит иллюзию прибытия к тональной стабильности. Наше восприятие поддается удобству нахождения начальной тоники в дальнем тоническом трезвучии – Больше того, этот эффект усилен тем, что бывшая тоника определяет лад конечного трезвучия. Например, во время модуляции из до мажора в ля бемоль мажор, начальная тоника до превращается в терцию конечного трезвучия ля бемоль мажор. Этот же принцип работает в обратную сторону. Например, при модуляции из до мажора в ми мажор, терция трезвучия до мажор Превращается в тонику тональности ми-мажор, так же, как и скользящий тип модуляции, псевдостабильный тип популярен в прерванных оборотах, когда происходит внезапный переход в другую тональность. Псевдостабильный тип модуляции. Первое. Общий тон ми для трезвучий до-мажор и ми-мажор. Второе. Общий тон до для трезвучий до мажор и ля бемоль мажор, и в том и в другом случае тональности существенно отличаются по количеству знаков при ключе. Четыре диеза у ми мажора и четыре бемоля у ля бемоль мажора и нулевое количество знаков при ключе у до мажора. Чуткость к тональным расстояниям обнажает инстинктивную потребность восприятия в системе отчета, Наш разум улавливает мелодические рисунки, состоящие из тональных расстояний, следуя вектору притяжения в силовом поле тонов. Отношение начального и конечного тонических трезвучий во время приятных сюрпризов при переходе на далекие расстояния скользящий тип тональной модуляции из до мажора в ре бемоль мажор ступень первая и из до мажора в си мажор ступень одиннадцатая псевдостабильный тип модуляции из до мажора в ми мажор ступень четвертая и из до мажора в ля бемоль мажор ступень восьмая.